Глава 10. Взятое из жаргона картежников, не профессионалов, а просто людей, играющих на досуге в карты, слово «пруха» только вначале кажется очень грубым, а когда к нему привыкают, оно звучит почти нежно, согревающе звучит. «Пруха» — это когда везет, прет валом, как рыба на нерест, Когда только и остается, что подставлять сачок и вываливать улов на берег, грести не отвлекаясь, а потом уже сортировать и отделять нужное от лишнего. Потом, когда рыба пройдет, времени будет предостаточно. А пока постараться удачнее выбрать место и не прозевать момент. Правда, все реже и реже встречаются рыбные реки, но Орехов уверен, что в пределах дозволенного – Стихию можно всегда подправить, подрегулировать. Больше активности, и тогда, если не найдешь сам, найдут тебя. Утром возле правления к нему подходит Тарасов. Видно, что он дожидался специально. Орехов не успевает выбраться из машины, а он уже рядом. Сидит как собственный. «Разве твой отпуск уже кончился?» спрашивает Орехов. не понимая, с какой стати Тарасов оказался здесь в такое время. Дело есть. У Тарасова всегда дела. Но общих дел у них никогда не было. Слишком разные люди. Два дня назад в аварию попал. И сейчас без колес. Орехов понимает, что его будут просить и пытается побыстрее придумать повод для отказа. Связываться с Тарасовым ему не хочется. Разумнее держаться подальше от сомнительных компаний. Но отказать прямо он не может. Не в его привычках. И чтобы выиграть время, спрашивает. Здорово пострадал. Прилично. Ремонта на месяц. И разбирательств на полгода. Но мне пока не до этого. Мы с товарищами в одном совхозе подрядились монтаж сделать. Темнить не буду. Работа большая. «А ездить не на чем. Последний автобус уходит в четыре, считай, в середине дня, поэтому нужен человек с машиной. Присоединяйся к бригаде. Мне же каждый день на работу. Ну и ходи на здоровье. Мы и без тебя управимся. Твоя забота отвезти нас туда утром и вечером домой доставить. Езды тридцать минут в один конец». Орехов задумывается. Тарасов расценивает это как желание поторговаться и сразу называет сумму, услышав которую Орехову приходится сдерживать себя, чтобы скрыть удивление. Он слышал, что Тарасов работает с размахом, но считал сплетни преувеличенными. «Ехать надо сегодня, через полчаса», — говорит Тарасов, не дожидаясь согласия. «Но ведь я на работе», — оправдывается Орехов. и тут же отмечает, что взял немного не тот тон. С Тарасовым надо жестче. «Ты, Боря, как ребенок. Можно подумать, что за какой-то час без тебя все остановится. Кому ты здесь нужен?» Тарасова следовало бы послать подальше, но удовольствие кажется слишком дорогим. «Ладно, если никому не нужен, попробую быть полезным для тебя. Подожди, я схожу, отмечусь». и молодых делом займу. Вот и она, А я пока Бельского в шахматы надеру. Орехов подымается в отдел переговорить с ребятами, расспросить, чем закончилась свадьба, но из приемной его окликает Мария. «Борис Николаевич, шеф звонил и велел вам обязательно дождаться его». «Откуда звонил?» «Из объединения, он там с утра на планерке». «Сглазил Тарасов». Зря уверял, что никому не нужен. Понадобился, и все карты спутались. Но деньги терять жалко, и надо что-то придумывать. «Как провели выходные дни?» — спрашивает Орехов. Мария поднимает выщипанные скобочки бровей и молчит. «Ну, если вспоминаете, значит, есть что вспомнить, а если есть что вспоминать, значит, хорошо». «Плохо. Скромность украшает». Но нельзя быть слишком красивой. Красивее уже некуда. А что это вы, меня на вы начали называть? Только из любви и уважения. А шеф не сказал, когда вернется, ничего не сказал, но велел обязательно разыскать вас и передать, чтобы дождались. Он уговаривает себя быть спокойнее. Но трудно успокоиться, когда и хочется, и колется, и мама не велит. Вернее, не мама, а папа, если иметь в виду начальника. Олег Васильевич не очень жалует Тарасова. Это существенно. Но важнее, что Тарасов неудобен и самому Орехову. Обычно ему удается регулировать отношения с тем или иным человеком. А здесь осечка. Сразу как-то не получилось. Орехов чуть ли не робеет перед ним. Но если разобраться, перед кем робеть, уважающие себя люди не принимают его всерьез. Правда, этих людей тоже можно спросить, не слишком ли они себя уважают, а Тарасова об этом не спросишь. Он работает под простачка. Не то чтобы в начальнике лес, он даже не ропщет на скромный оклад рядового инженера. Это при его огромном опыте и завидной энергии. Но не ропщет, не клянчит копеечку на бедность, потому что имеет больше любого начальника. Может, Олег Васильевич робеет перед ним. Иначе как объяснить почти полную свободу Тарасова? На глазах у Орехова он сумел приучить и начальство, и коллег не задавать ему лишних вопросов, почему он опоздал на службу, Почему ушел раньше других? Почему не поедет в одну командировку, а поедет в другую? Никаких почему. Значит, так надо. Надо, естественно, Тарасову. Но за какие заслуги, этого никто не мог понять. А сам Тарасов до объяснений не опускался. Надо и все. Кому не нравится, может пожимать плечами, может смотреть сквозь пальцы, может презирать и думать что угодно, и как угодно завидовать, но можно и поучиться. Кое-что Орехов уже перенял, приспособил к своим методам. Нет, он, конечно, не будет работать, что называется, на грани фола, не будет обзаводиться полууголовными знакомыми, но почему бы вслед за Тарасовым не пригреть незаметных мальчиков и не заставить их вкалывать на себя? Ничего зазорного нет в том, что ты прост с молодежью, это и естественно, и благородно. Нечего кичиться перед ней своими заслугами и опытом. Пусть Бельский хранит и холит нейтральную полосу между собой и теми, кто, по его мнению, находится несколькими ступеньками ниже, пусть заставляет называть себя по имени-отчеству, отдаляя себя от низов к верхам, он все равно не приближается». Еще неизвестно, кто смешнее выглядит, он или Тарасов, отделяющий себя от верхов. Он звонит в объединение, но и в приемной генерального не знают, надолго ли затянулась планерка. И тогда он решается. «Слушайте, Мария, поеду-ка я шефу навстречу. У меня там дела в конструкторском. Утрясу и его по пути прихвачу. А если мы случайно разменемся, передайте, что я ждал его». и не потеряюсь теперь его искать не будут бесполезно искать в лабиринтах объединения он спускается к дизелистам в отдел где нет женщин где разрешается курить и нет нужды стесняться в выражениях ютятся они в тупиковой комнатке на первом этаже самой удаленной от кабинета начальника еще на подходе он слышит гвалт значит баталия еще не кончилась Игры Тарасова с Бельским постоянно собирают вокруг себя кучу народу. Все болеют за Бельского, даже те, кто терпеть его не может, а таких среди бичеватых дизелистов большинство. Однако всем хочется, чтобы Тарасова проучили. Неважно, кто лишь бы загнали в угол и поставили мат. Слишком уж хвастливо и нахраписто он играет. Понять их нетрудно. Все они слабаки перед ним, а слабенькие вечно жаждут справедливого возмездия. Но Орехову интересно другое. Почему постоянные издевки за спиной нисколько не мешают Тарасову? Над ним улюлюкают, а ему хоть бы что, балаганит, отругивается налево и направо, а сам расчетливо плетет свои силки и ловушки — Сам бы Орехов в таком окружении давно испсиховался и запаниковал, а Тарасов лишь посмеивается. Для него это естественная среда, и только в ней он способен оставаться бодрым и деятельным, в отличие от любого нормального человека. — Тарас, опять ты делаешь два хода подряд, — кричит кто-то из болельщиков. — Почему два? Я же поставил ладью на место, а теперь хожу пешкой. — Взялся, ходи. не унимается болельщик. «Он тоже перехаживал. А если не согласны, можно начать новую партию». «Какая новая партия, когда тебе сдаваться пора?» возмущается Бельский. «Сливай воду, Тарас». «Нет, вы посмотрите, он еще на что-то надеется. Сдавайся, Тарас». Издевки и советы летят со всех сторон, а Тарасов спокойненько напевает. Это мы всегда успеем, татара-та-та-та-та. -та -та -та -та. Это мы всегда успеем, татара-та-та-та-та. -та -та -та -та -та. Орехов заглядывает через головы и видит, что фигуру Бельского чуть ли не в два раза больше. Сдавайся, Тарас, и поехали. Подожди, Боря. Гвардия умирает, но не сдается. Среди болельщиков Орехов замечает Славика, расспрашивает, как догуляли свадьбу, и ненавязчиво уточняет, что Леночка действительно ушла раньше всех. Славик начинает рассказывать, как носились они на такси в поисках пива, но разочарованный гул вокруг шахматной доски обрывает его. «Пад — Пад! — кричит Тарасов. — Это называется головокружение от успехов. Если бы ты ладью с места на место не дергал, если бы не перехаживал по десять раз, теперь будем вспоминать. но без меня. Нас ждут великие дела. Они заезжают к Тарасову, бригада ждет возле дома. Орехов никого из них не знает, но тратить время на знакомство у Тарасова нет желания. Он торопит. — Ну что, вылупились, машину не видели. Залезайте и погнали. Золотое время теряем.